Часть тридцать Вход в замок Этернитас вел через массивные кованые ворота, увенчанные изображениями демонов и чудовищных силуэтов. Пройдя во внутренний двор, окруженный высокими стенами и усыпанный руинами, оставшимися от статуй бывших владык, я поежилась. Никогда не питала слабости к чрезмерной мрачности. Стоило признать, Ахимот не возводил себе памятник, а наоборот, стирал любое напоминание о его внешности, предпочитая устрашать одним только именем. Внутри меня поджидала свита владыки тьмы, облачённая в тёмные одежды, украшенные серебром и чешуйчатыми тканями. Их лица были скрыты под капюшонами и масками, оставляя лишь загадочные тени искажённых черт. Они двигались бесшумно, подобно дымке, следуя за мной и наблюдая. Каждый из них обладал маной, достаточной, чтобы нанести урон князю. Но тени подчинялись Ахимоту с безупречной преданностью и беспрекословным послушанием. Слуги передавались от владыки к владыке, и только он имел власть над тенями. Покои Ахимота встретили меня стенами. окрытыми тяжёлыми тканями винного цвета и мебелью из массивного чёрного дерева с вычурными узорами, напоминающими переплетение вензелей и демонических цветов. В воздухе витал запах мускуса и жгучего перца. Владыка сидел в удобном кресле, предпочитая неофициальную обстановку. Его фигура... Обвитая плащом из тёмных тканей поглощала свет вокруг, засасывая в мрачную бездну. И только глаза, как алые фонари, не позволяли пропасть в ней. «Моё прелестное дитя вернулось». Низкий голос с лёгкой хрипотцой вызывал мурашки. Сопровождающие меня тени разбежались по углам, прячась в складках тяжёлых штор. «Да, владыка». Я прибыла в Хейдера с салчностью. Я преклонила колено перед Эхимотом и смиренно опустила голову. «Поднимись, Сяхлис, велел он. Огонь в его глазах загорелся и потух, свидетельствуя о том, что сила не восстановилась полностью. «Они получили свиток?» «Да, владыка. Верховный Женец знает о вашем возрождении и планах вторжения. Тупица Шиол, если знал, что на свитке стоит отслеживающая печать, то не стоило ее разрушать, оповещая весь Хайдерес, и тогда у нас было бы больше времени. Кто же знал, что Ахимот обыграет нас всех? Предполагалось, что на свитке не будет печати. Моя цель заключалась в тихой подготовке Шиола. Мне следовало предугадать действия владыки, а не объявлять о прямом противостоянии. Повезло, что Аварус сыграл роль шута для Ахимота и щита для моих планов. Но почему вместо гнева на пограничные земли пришел Алчность? Он слишком горяч и неопытен. Его поражение было неизбежно. Возможно. Нирос решил не тратить Ману на непроверенные слухи или... Я многозначительно промолчала. Советуешь проверить гнева на верность Владыке? Лишь высказываю свои догадки. Но уверена, мой господин, вы уже давно все выяснили. Ахимот одобрительно усмехнулся и убрал назад волнистые волосы, открывая полностью свое лицо. Демоницы визжали от восторга, если он желал уединиться с ними в своих покоях. Для меня его привлекательность несла лишь холод и опасность. Поступок Нераса вызвал сомнения. Теперь он под моим присмотром. Не стоило гневу колебаться из-за постоянной неуверенности. Мы все чуть не оказались под ударом, а теперь его постигла участь чревоугодия и гордыни. Ты видела его? Ахимот протянул руку, и по ней скользнула тень, оставляя после себя кубок с вином. Да, владыка. И? Он сделал глоток, отчего губы окрасились бордовым цветом. Что ты почувствовала, Ахлис? Ничего. То же, что и всегда. Невозможно. Кубок пролетел мимо моего лица, чуть задев скулу, и врезался в стену, расплескивая содержимое. Прошла тысяча лет. Ты уверена? Да, владыка. Он ничем не отличался от предыдущих. Они не могли ошибиться. Ахимото откинулся на спинку кресла и потер виски. «Возвращайся и наблюдая за ними дальше. Если они узнают что-то о лимбусе и артефактах, то докладывай мне без посредников». «Да, владыка». «Подойди ко мне, Ахлис». Голос Ахимото смягчился, приобретая покровительственные нотки. Я послушалась приказа и приблизилась к нему. На таком расстоянии стало ещё заметнее, что владыка нездоров. Однако потоки маны циркулировали по его телу, а значит, скоро восстановление завершится. Если бы я знал раньше, что он выжил, то убило бы слабое тело химота. Но не зря он выжидал сотни лет, чтобы даже в таком состоянии справиться с нами. Поддержка большинства князей тьмы тоже была ожидаема. И когда Ахимот приказал вернуть кровавый туман в Хейдерес, все быстро забыли о моем изгнании. Владыка отдал мне отобранный пропуск князя Тьмы и поручил добывать для него сведения, находясь на пограничных землях. Вот так просто я снова стала любимицей Ахимота. Он подцепил пальцами мои волосы и поднес их к носу, медленно вдыхая воздух. Мне стоило огромных усилий не отшатнуться брезгливо, а продолжить невозмутимо стоять, дожидаясь, когда ему надоест. Мне жаль, что тебе приходится скитаться и иметь дело с падальщиками. Почти тысячу лет ушло на восстановление моей маны. После того, как я заполучу лимбус и власть над безграничными мирами, проси все, что захочешь, мое дорогое дитя. «Благодарю, владыка, но я рада просто служить вам!» Слова с трудом выталкивались из горла, но звучали убедительно. «Я могу вернуть тебе твою игрушку, Ахлис». Он накрутил мои волосы на руку и притянул к себе, обдавая жарким дыханием и пристально наблюдая за мной. Ахимот отпустил меня, победно улыбаясь. Покинув замок и оставшись без теней за спиной, я не выдержала и содрогнулась от чувств, переполняющих меня. Я села на землю под корявым деревом с кроной из заострённых листьев и обняла себя руками. Никому нельзя доверять. Ни на кого нельзя положиться. Но сдаваться тоже было нельзя. Владыка обладал властью над всеми душами в Хейдересе, значит... «Нет, даже мысли о подобном соблазне должны находиться под запретом». Я с силой стукнулась спиной о ствол, выгоняя непрошенные сомнения. Плечо, на которое пришелся удар при атаке алчности, отозвалось противной ноющей болью. «Вэй-Вэй еще отплатит мне за спасение своей нерасторопной небесной задницы». Я залезла рукой в корсет и вытащила демонический пропуск. Он сверкнул обнаженным клинком, символизируя вечное сражение. Передо мной снова были две дороги. Время пришло, Шеол, для всех нас.